Глава 27. Глеб. Накануне поговорить с Альбиной не получилось, и теперь Глебу было стыдно за свое поведение. Умом он все понимал, просто усталость, нежелание решать нерешаемые проблемы, к тому же давно не было секса. И вот он уже пал жертвой рук и губ Альбины, промолчав о том, что было действительно важно. И это огромный минус. Такие вещи все же надо обговаривать на берегу. И о ее косяке Глеб должен был сказать незамедлительно, но он, получается, помедлил и оттого сам сделал прокол Альбины менее значительным, будто секс того стоил. Естественно, нет. Почему-то Глеб вдруг вспомнил одного своего знакомого, менеджера по продажам автомобилей. Все у него было отлично, жена хорошая и вполне симпатичная, дочка, дом в порядке и никаких скандалов. Так уж получилось, что Глеб с ним долго не виделся. А когда вдруг пришлось обратиться, оказалось, что Кирилл в процессе развода. Жена узнала про Левак и... «Слушай, а это хоть того стоило?» — спросил Глеб тогда. С женой Кирилла он был знаком и недоумевал, зачем-то понадобилось куда-то от нее гулять, разве что большая любовь. «Нет», — отрезал тогда Кирилл, и больше они к этой теме не возвращались. Дорогие читатели, про Кирилла и его жену Веру История будет ближе к осени обязательно. Готовьтесь». Теперь этот диалог вспомнился, потому что поговорить с Альбиной было гораздо важнее, чем трахать ее. А Глеб вот сплоховал. Не нужно было срочно исправляться. Он специально закончил работу раньше и сразу после совместного ужина с Алисой пошел в комнату Альбины. Настроение было, с одной стороны, хорошим, племянница сегодня отлично ела, и Глеб пока не мог определиться, причиной ли этому прекрасная стрипня Зои или у девочки действительно улучшилось эмоциональное состояние. Но все равно радовался, что Алиса чуть оживилась. Однако, с другой стороны, Глеб всегда не любил выяснять отношения, скандалить, копаться в грязном белье. Нет, он никогда не отмалчивался, не имел такой привычки, просто не любил разбор полётов. Причём именно в любви. По работе это как-то не мешало. В отличие от вчерашнего вечера, сегодня Альбина Глеба не ждала. Оно и понятно, он давно не приходил в ее комнату в половине девятого. И вместо соблазнительного пеньоара на девушке были обычные черные леггинсы и ярко-алый обтягивающий топ. Впрочем, Альбина и в таком наряде выглядела наилучшим образом. Глеб вообще не помнил, чтобы его девушка неважно выглядела. Альбина умудрялась быть королевой даже во время гриппа, Как у нее это получалось, оставалось только догадываться. «Ты как-то рано...» Протянула она, рассматривая Глеба с удивлением. «Я думала, вновь будешь как минимум до десяти дела разгребать». Решил закончить раньше. «Соскучился?» Альбина кокетливо улыбнулась и подошла вплотную, положила ладони на грудь Глеба. «Я? Безумно!» «Я еще вчера сказал, что нам нужно поговорить». Глеб взял Альбину за руки и повел в сторону окна, перед которым стояли несколько кресел и журнальный столик. Именно там Альбина обедала. Серьезно поговорить». «Про твою племенницу! Она хмыкнула, покорно шагая следом. Села в кресло и иронично изогнула идеальную бровь, глядя на Глеба. А он отчего-то вспомнил брови Зои. Светло-русые, неяркие, абсолютно натуральные, неухоженные. Он ничуть не сомневался, что она их даже не выщипывает. Слишком широкими они были. Идеал — более тонкая ниточка. Его всегда восхищали брови Альбины. Ровные, темные, словно маски широкой кистью. Очень выразительные, без единого изъяна. Восхищали, но не умиляли. Во внешности Альбины вообще не было ничего умильного, в отличие от внешности Зои. Про Алису, да, но не только. Глеб сел в кресло напротив и продолжил, не отводя взгляда от Альбины. «Во-первых, хотелось бы узнать, что за Димарш был накануне. Зачем ты представилась как моя невеста? Боишься, что новая повариха меня отобьет? Слово «повариха» никак не подходило к милой и нежной Зое, но пусть лучше так, чем беспочвенная ревность на пустом месте. «А что? Я разве сказала неправду?» — улыбнулась Альбина. «Не ядовито, а невинно так». «Покошачьи. Ну да, лучшая защита — это нападение». «Мы с тобой, Глеб. Встречаемся уже больше пяти лет. Не находишь, что представляться девушкой, живя в одном доме как-то не камильфо?» «Не нахожу. И мы возвращаемся к Алисе». Глеб даже вздохнул, набирая воздуха в грудь. Естественно, слышать то, что он собирался сказать Альбине, будет на редкость неприятно. «Я не могу жениться на девушке», которая не дружит с моей племянницей». «Да, неприятно не то слово». Альбина аж побагровела вся и уставилась на Глеба с разъяренностью разбуженного носорога. «Твоя племянница только и делает, что выводит меня из себя. Ты же знаешь, столько лет со мной живешь. Разве я истерично, Глеб?» Поинтересовалась Альбина сквозь зубы. «А Алиса?» «Ей девять лет, Альбин. Она ребенок. «Ребенок — это два-три года. но ну, пять лет. Но девять — это вполне сознательный возраст. Она ревнует и вполне осознанно». Частично Глеб был с этим согласен. Ревнует однозначно, но Альбина тоже была ревнивой. Всегда была просто не до абсурда. «Осознанно, безусловно, но это лучше, чем бессознательно». «Тебе нужно быть умнее», — перебил Глеб свою девушку. «Ты взрослая, а Алиса нет». Или с этим ты тоже будешь спорить?» «С этим не буду, но...» «Альбин, я все сказал. Делай выводы. Если ты хочешь, чтобы у нас все было хорошо, вам с Алисой нужно научиться нормально контактировать друг с другом. Ей я это тоже со временем озвучу, когда она перестанет воспринимать в штыки весь окружающий мир. Пока же я жду от тебя нормального, адекватного поведения, без нервов и ненависти к моей племяннице». Альбина вздохнула, поджала губы и, опустив взгляд, негромко пробормотала. «Я поняла. Не сердись. Я постараюсь, потому что очень тебя люблю». Обычно Глеб в таких случаях отвечал «я тебя тоже», но на этот раз он от чего-то промолчал, сказав о другом. «Я пойду все таки еще немного поработаю». «Не останешься, значит?» протянула Альбина с явным разочарованием, И Глеб покачал головой. Встал с кресла, выпрямился и мимоходом бросил взгляд в окно. На лавочке перед фонтаном окна комнаты Альбины как раз выходили на него. Сидели две фигуры, в которых даже издалека можно было узнать управляющего Николая и Зою по двум светловолосым макушкам и форме. Кажется, они ели мороженое. И Глебу от чего то вдруг стало досадно. И во рту покислело, будто он лимон откусил. Глупость какая-то.